Глава 18 Адепты элитной группы сидели в аудитории и горящими от неуемной жажды знаний взглядами смотрели на Мариону. Сегодня они начали изучать нежить второй и третьей категории, как и обещал Дегис в конце года. И теперь тишину нарушал лишь голос магистра и тихое поскрипывание перьев по планшеткам. Кроме стандартных личей, вампиров, призраков и духов, к одной из самых опасных категорий также относились восставшие монстры, Обладающие разумом и способны использовать магию. В связи с последними данными все гадали, как могла измениться нежить. Обычные монстры стали разумными, но ожившие монстры и так не были обделены интеллектом. В общем, магистрам и магом Ковина вместе с элитной группой предстояло узнать много нового и интересного. Но вначале следовало узнать хотя бы основы. Илина записывала виды и классификацию нежити, как и остальные адепты когда в ее голове внезапно раздался голос Каина. «Знаешь, что я ненавижу больше всего, когда кто-то бесцеремонно срывает мои планы. Можно было просто попросить, и я отдал бы тебе этого мальчишку и все миры в придачу. Но ты предпочла устроить цирк в столовой и выставить меня идиотом. В общем, теперь не обижайся, дорогая». Ик! В испуге вслух икнула Элина. В ее сторону тут же повернулись абсолютно все, поэтому пришлось сделать вид, что все отлично, и кота напала. Ребята продолжили записывать лекцию, а девушка побелела и постаралась ни о чем не думать. Но в голове то и дело всплывали воспоминания, где Каин уничтожал шарагов. Сразу стало жутко и появилось ощущение, что сейчас и ее отдадут на съедение теням. Тишина после слов темного бога показалась зловещей, а следом он мрачно проговорил. Это было практически прямое оскорбление, Искорка. Можно подумать, я хоть раз причинил тебе боль или пытался убить. Но ведь... Несмело начала она, припомнив, как пряталась от темного бога и его последователей практически всю свою жизнь. Вот давай не будем начинать, перебил он ее мысли. Не спорю, было дело, но теперь же все иначе. В следующий миг Илину окатило такой волной досады, что она шумно втянула воздух сквозь зубы. К слову, ее действия повторили все в аудитории, кроме Лиарин, которая нахмурилась и недовольно поджала губы. Заметив обеспокоенный взгляд Дариона, девушка постаралась улыбнуться и успокоиться, как учил Эш. И стоило сделать пару глубоких вдохов, как у нее появился превосходный план. Контракт Дегрейда с Каином до сих пор так и не был расторгнут. Более того, Темный бог мог спокойно убить парня и без магии, а из этого следовало. Надо попросить. Он же сам предложил. Каин, осторожно мысленно позвала его Илина, разорви магический контракт с Кайрином и не трогай его, пожалуйста. Ответом ей стала зловещая тишина, в которой чувствовалось раздражение Каина. Тот как раз стоял над мальчишкой и сжимал руку на его горле, собираясь отправить его за грань. Показательные казни всегда были самым действенным способом заставить всех думать, прежде чем делать. Но Элина вновь спутала все карты, и теперь Каин старался сдержать ярость. Брусив задумчивый взгляд на практиканта, мирно сопящего возле койки на полу, темный заскрипел зубами, а после очень спокойно ответил. «Хорошо, Искорка. Будут еще какие-то просьбы?» «Не надо больше трогать адептов». «Если хочешь меня увидеть, просто скажи», — отозвалась девушка, чем вызвала у Каина желание забрать ее из Академии и уничтожить это место раз и навсегда. «Быстро же она учится. Уже и на слове поймать успела. Его, темного бога!» Прикрыв глаза, он шепнул заклинание, разрывая контракт с парнем. Тот выгнулся от боли и затих. Вот только Каин пожалел о своих словах и обещании в тот же миг. Тьма не вернулась к хозяину, и теперь перед ним лежал полноценный, инициированный демонолог. Все же, выругавшись вслух, Кайн стиснул кулаки и открыл портал прямиком в кабинет ректора. — Вот честная искорка, я все больше сомневаюсь, что обучение идет тебе на пользу, — протянул темный бог, глядя на побелевшего слугу с легкой насмешкой. Закрас, он же безликий по имени харнивен рухнул на колени перед хозяином и низко опустил голову, ожидая приказа. Ведь понятно, что темный бог не явился бы в Академию просто так, ради развлечений. И пока Каин думал, как лучше поступить, остаться в Академии или же приказать безликому озаботиться состоянием Илины, та тихо поинтересовалась. — И что тебя навело на подобные мысли? Ощутив в ее голосе тревогу, темный бог хмыкнул вслух, чем перепугал слугу. Но стоило вспомнить Дегрейда. «Учишь не то, что надо!» — рыкнул в ответ Каин, понимая, что снова злится. Пришлось сделать глубокий вдох, прежде чем разговаривать дальше. «Зачем? Вот скажи мне, зачем ты сделала из него демонолога? Через пару лет ни меня, ни моих демонов в этом мире не будет. Кого вы собираетесь убивать тьмой, которая тоже уйдет вместе со мной, а?» Злость просто распирала, отчего в кабинете потемнело и удивленные тени выползли посмотреть на Каина. Закрос задрожал, совершенно не понимая, чем успел вызвать гнев хозяина, и зашатался от эмоций бога. В тот миг, когда Каин подумал, что все же не сдержится и уничтожит таки Академию, Илина неожиданно пробурчала. «Кроме тебя тут полно и других монстров». Замерев с приоткрытым от изумления ртом, Каин подумал, что ослышался. «Ну это же надо!» Илина совершенно не раскаивалась и даже не поняла, что сказала. И почему-то это рассмешило. Громко захохотав, Каин спугнул любопытные тени и заставил Безликого поперхнуться неуместным весельем. — Превосходно! — мысленно хмыкнул Каин. — А вот теперь ты перешла к прямым оскорблениям. Может, мне стоит забрать тебя из этой академии и научить общению с теми, кто старше и сильнее? — Вот не надо придираться к словам! — рассердилась Элина окатив всю Академию раздражением. «Никого и не оскорбляла. И хоть убей, не понимаю, почему ты так разозлился из-за одного несчастного демонолога. Кстати, я сейчас пропускаю очень важную лекцию из-за тебя, что грозит мне гибелью в конце года на практике. Может, выясним отношения чуть позже?» И, о чудо, Кая наставила ее мысли в покое. Элина нахмурилась и покачала головой, старательно выводя буквы на планшетке но сосредоточиться не получалось из-за ощущения чужого взгляда. Развернувшись, она увидела Леорин, которая смотрела на нее, как на неведомую зверушку. Эта веселая семейка начинала бесить, поэтому Элина дернула плечом и сосредоточилась на лекции. Ведь любопытство богини она переживет, а вот встречу с нежитью, если пропустит материал, нет. В то же время Каин смотрел на Закроса и не знал, как реагировать на слова девушки. — С одной стороны, надо было ее наказать за такую наглость. — А с другой? — Нет, в любом случае надо наказать. Пробормотал вслух темный бог и, глядя на полуобморочного слугу, добавил уже привычным тоном. — Кто у вас тут преподает ментальную магию? — Ма-ма, — начал заикаться Закрос. — Чья? — удивленно похлопал глазами Каин. — Магистр Карихар тут же исправился Безликий. «Ха, тот самый, которого я планирую посадить на трон в Кархе», протянул темный бог. «Отлично. Подготовь документы о смене преподавательского состава. Теперь эту науку буду преподавать я. Каин Мирахам, брат Леорин Мирахам из империи Карх. С наследничком я сам поговорю. Надо отправить его куда-нибудь подальше. Пусть не высовывается». — А то у нас снова наплыв наемных убийц, которые разыскивают всех родственников Аримана. Снова поклонившись, ошарашенный Зак разбросился исполнять приказ, а Каин направился к выходу, но услышал. — Хозяин, если вы планируете избавиться от магистра Карихара прямо сейчас, то не забудьте, что у вас лекция через час. — Так быстро? — удивился Каин. — Ладно, и кому сегодня повезет? — Элитной группе, конечно, — пробормотал слуга. — Корихар ведет занятия только у них. — Элитная группа, говоришь. Широко улыбнувшись, темный бог все же вышел в коридор и буквально пропел. — Вот и выясним отношения, искорка. А спустя полчаса Эмир Карихар в ужасе собирал вещи, стремясь как можно скорее покинуть Академию. Если практика в зелерии стала для него испытанием, то явление монстра в Академию – последней каплей. Внезапно в дверь постучали, отчего мужчина в испуге подпрыгнул на месте, но в кабинет зашел ректор. Первым делом, после визита монстра, который заявил, что будет обучать адептов сам, Карихар отправил послание закрасу Сообщив, что ему требуется немедленно вернуться домой, он попросил поставить кого-нибудь ему на замену, а сам бросился к шкафу. Неудивительно, что ректор наведался лично, узнать, что происходит. Замерев на пороге, Закрас внимательно оглядел собранные чемоданы и едва заметно усмехнулся. — Профессор Карихар, я смотрю, вы очень быстро собрались. — Простите, лорд Делиор, но меня ждут неотложные дела дома, — проговорил Эмир. — Если бы я только мог остаться, но, увы. — Не переживайте, ваше заявление я подписал, — сказал Закрас. Надеюсь, когда закончите со своими делами, вы к нам вернетесь. Хороший преподаватель в Академии всегда нужен. «Я тоже очень надеюсь, что вернусь», — вздохнул Карихар, закрывая чемоданы и поднимая их магией в воздух. «Было очень приятно работать с вами. Вы превосходный ректор, намного лучше своего предшественника. Ладно, некогда болтать, прошу прощения. Всего хорошего, лорд Леор». В тот же миг Карихар активировал амулет переноса, а Безликий только криво улыбнулся ему вслед. Бедолага совсем слетел с катушек. Но раз хозяин собрался посадить его на трон, то пусть бежит. По крайней мере, не зря они так старались, восстанавливая империю Карх. И мир не из тех, кто способен все быстро развалить. И сможет удержать власть, когда они покинут этот мир. Хотя зачем хозяину заботиться об этом мире, безликий так и не понял. По академии разнесся громкий звон, оповестивший об окончании пары, и закрас поспешил в свой кабинет. В то же время Марион оглядел аудиторию и улыбнулся. «На этом сегодняшнее занятие окончено», — проговорил он. «Но запомните главное — нежить тоже могла измениться. Конечно, Ковин сейчас занимается сбором информации, но не факт, что они узнают все до начала вашей практики. Так что будьте предельно аккуратны и осторожны. Всего доброго!» Обсуждая лекцию и планы на вечер, адепты дружно собрали вещи и вереницей потянулись к выходу из аудитории. Тут же к Илине подскочила Леорин и, схватив ее за рукав, практически выволокала в коридор. Зажав девушку в углу подальше от всех, богиня яростно прошипела. Ты что творишь, ненормальная? А что я творю? В недоумении спросила Илина, которая уже успела забыть о разговоре с Каином и реакции Или. Расскажешь, о чем вы пообщались с моим братцем, что ваша нить судьбы стала еще крепче? Недоуменно похлопав ресницами, Девушка пожала плечами и пробормотала. — Ничего такого. Каин злился по поводу Дегрейда, обвинял меня. А я попросила его разорвать контракт и не убивать Кайрина. Вроде все. Хотя нет, еще я случайно его оскорбила. Но он сам виноват. Не надо было отвлекать меня от лекций. В шоке, уставившись на чудо в лице Элины, богиня пыталась совладать с голосом. Впервые кто-то выжил, оскорбив Каина. Более того, впервые брат не устроил локальный Армагеддон и исполнил чью-то просьбу. Как Элина умудрилась это сделать? И почему теперь их с братом судьбы так тесно переплелись, словно они вот-вот побегут в храм жениться? — Ну, могу тебя обрадовать. Ваша нить судьбы с Эшем стала призрачной. Зато с Каином горит ярким пламенем. Короче, совет вам да любовь. Не забудь пригласить на свадьбу. — Да плевать мне на все эти нитки! Разозлившись, зашипела Элина. «Свою судьбу я выбираю сама». «Даже так?» — хмыкнула Лиарин. «Будем надеяться, что твоего возмущения окажется достаточно. Потому что сейчас, как богиня судьбы, я могу посоветовать только одно. Смирись. Это судьба». «А я могу посоветовать тебе, Лиа, неожиданно раздался голос Дариона, который незаметно подошел к девушкам ближе. «Не лезть в чужую жизнь. Судьба имеет свойство меняться». И если верить тебе, я должен был умереть еще полгода назад. Но видишь ли, как забавно вышло. Мою судьбу изменила Элина. «Только не начинайте снова ссориться», — вздохнула Элька, удрученно покачав головой. Лярин тоже по-своему права. Но сейчас все идет так, как и должно. Поэтому давайте закруглим разговор. И вообще надо бы поторопиться. У нас сейчас пара начнется». Бросив очередной мрачный взгляд на Леорин, Дар подхватил под локоть подопечную и потащил ее по коридору, оставив богиню в одиночестве просматривать линии судьбы. Но та быстро опомнилась и поспешила за ними, хмуря на ходу брови и бурча себе под нос что-то об испорченной магии. — Что-то случилось? — не выдержала Илина, услышав очередное недовольное бурчание богини. — Кто вас преподает менталистику? — вопросом на вопрос ответила Леа. — Эмир Рихар. отозвалась девушка. Странно, снова пробормотала Леорин. — Похоже, вы с Кайном умудрились сломать мою способность видеть линии будущего. Теперь везде показывают только вас. Лиа, я же просил не вмешивать во все это Илину, зашипел Дарион. Да я и не вмешиваю, возмутилась богиня. Просто, Эль, постарайся не злить Кайна еще сильнее. Он и так уже на пределе. Думаю, академия вам еще пригодится. Остановившись у входа в аудиторию, Дарс и Лина переглянулись и пожали плечами. Слова Леорин были лишены логики, потому что никто не собирался общаться с Каином. Зато сейчас им грозили проблемы из-за опоздания, потому что раздался звонок, а они до сих пор не зашли. Одновременно схватившись за ручку, Ина с хранителем открыли дверь и замерли. Впервые магистр Карихар не пришел раньше адептов на занятия. Они прошли к своим столам, куда уселись и принялись переглядываться. Хоть менталистику адепты не очень любили, но они понимали, что это очень полезная наука. И магистр Карихар был лучшим преподавателем, поэтому теперь все нервничали. А вдруг с ним что-то случилось? Кто же будет их тогда учить? В ожидании преподавателя адепты все громче переговаривались, выдвигая предположение насчет отсутствия магистра. Как вдруг открылась дверь. Мгновенно замолчав, Адепты пытливо уставились на вход, ожидая магистра. Но, вопреки ожиданиям, в аудитории появился Закрос Делиор. Все тут же занервничали. Последний раз такое произошло, когда умер прошлый ректор. И это пугало. Адепты вновь начали перешептываться, но все разговоры оборвались на полусловии, когда следом за Закросом вошел просто невероятный мужчина. Длинные платиновые волосы незнакомца были заплетены в сложную косу. Белоснежная мантия потрясающе смотрелась на широких плечах. Было ощущение, что эти мантии придумали специально, чтобы подчеркнуть шикарное телосложение мужчины. Но стоило тому обвести аудиторию взглядом, как сердца всех девушек затрепетали, попадая под очарование серебристых глаз. Почти всех. Дарион и Элина Слярин смотрели на мужчину, как на явление темного бога. Хотя почему как? К ним в аудиторию заявился темный бог, собственной персоной. «Добрый день, господа адепты!» – поприветствовал всех ректор. «Вынужден сообщить вам не самые приятные новости. К сожалению, профессор Карихар сегодня отбыл на родину. Непредвиденные обстоятельства. Мы постарались оперативно найти ему замену. И с этого дня ментальную магию у вас будет вести магистр Каин Мирахан. В полном недоумении адепты все одновременно посмотрели на Лиарин, которая стала белее снега и смотрела на Каина перепуганными глазами. — Это что, твой родственник? — тихо спросила Дайра у богини, надеясь, что никто не услышит их перешептываний. — Брат, — почти беззвучно произнесла Леа, на большее ее не хватило. — Красавчик, — выдохнула девушка и мечтательно протянула. — Может, познакомишь нас позже? В неформальной обстановке. Ответить Лиарин не смогла, потому что Каин, прекрасно услышав этот разговор, поспешил вмешаться, пока сестра не начала сватать ему всех адепток в Академии. «Приветствую, господа адепты». При звуке его голоса некоторые ребята судорожно втянули воздух. «Надеюсь, мы поладим». Зак довольно кивнул, заметив реакцию ребят, и, попрощавшись со всеми, покинул аудиторию. «Уж кто-кто!» а хозяин точно разберется с кучкой ребятни. «Открываем учебники за третий курс», — продолжил говорить Каин, вновь переключая все внимание адептов на себя. «Тема сегодняшнего занятия?» Каин подошел к доске и вывел на ней лишь одно слово. «Подчинение». Вот тут не стало откровенно страшно. А учитывая коварную усмешку на губах мужчины и направленный в ее сторону взгляд, захотелось выбежать из аудитории. «Дыши, искорка!» – раздался насмешливый голос темного бога в голове. «Обещаю никого не убивать и над кем не издеваться до конца занятия». Закусив губу, девушка уставилась в свой конспект и постаралась успокоиться. Благо Каин решил не продолжать мысленный диалог, а принялся учить адептов. И, надо сказать, у него это отлично получалось. В итоге Элина уже второй час старательно зарисовывала схемы плетений. К ее удивлению, лекция оказалась невероятно интересной и увлекательной. Каин объяснял все как бог. Точнее, он и был богом, поэтому ему не составило труда прочитать мысли адептов и увидеть, у кого с чем возникают трудности. А вот Дорион хмурился, но активно делал вид, что все пишет, и время от времени выдавал мысль. Непонятно. Хранитель не хотел привлекать внимание Каина, и давать тому понять, что не нуждается в обучении менталистики. Все же адептка, которая и сама может научить любому предмету, это странно. Вскоре прозвенел звонок, и ребята замерли в ожидании домашнего задания. Но Каин снова всех удивил. «Домашнего задания не будет», — сказал он. «Следующее занятие у нас практическое, поэтому приготовьтесь использовать все, что записали сегодня. Свободны». Тихо переговариваясь, адепты пошли на выход, делясь впечатлениями от нового преподавателя. Когда аудитория практически опустела, и там остались лишь богини с Илиной и хранитель, последний подошел к подопечной и позвал ее на обед. Вот только девушка не собиралась уходить, поэтому пробормотала. «Идите без меня, я догоню чуть позже. Хочу задать пару вопросов по новой теме магистру». Нахмурившись, Хранитель вышел из аудитории и первым делом позвал брата. Он не мог сообщить о Каине во время занятия. Боялся, что тот услышит мысленный разговор и сразу поймет, кто они такие. В итоге Иштяр помянул всех родственников темного бога по матери и рванул в сторону аудитории, где остались только Илина Слиарин и Каин. И, и что за фарс ты тут устроил? Воскликнула богиня. Почему сразу фарс? хмыкнул Каин, подходя к ней. Может быть, мне просто стало скучно. Бывает. Если ты собираешься... Она замычала, когда Каин неожиданно закрыл ей рот ладонью. Сестра, я очень тебя люблю, ценю и так далее, проговорил он, прерывая словесный поток. Но давай обойдемся без нравоучений и попыток понять друг друга. Просто выйди и закрой за собой дверь. Мне надо поговорить с Элиной наедине. Услышав от брата слова о любви, Леорин поперхнулась и замолчала, поэтому Каин спокойно убрал руку от ее рта и повернулся к Эльке. Произнося эту речь, он не сводил пытливого взгляда с девушки и ждал, когда сестра исчезнет. Но та не спешила и возмущенно посмотрела на Эльку, которая, в свою очередь, тоже медитировала на темного бога. — я тебя с ней не оставлю, — произнесла Леа, скрестив руки на груди. — Ты уже достаточно натворил, и я... — Леорин... «Я ненавижу повторять дважды», — вновь перебил Каин, и по стеклам в аудитории прошла дрожь. «Все нормально, Лея, тихо сказала Элина. «Выйди». «Хорошо», — фыркнула богиня. «Но я тебя предупредила. Жду приглашения». Каин посмотрел вслед сестре и покачал головой. Ни капельки не изменилось, так и осталась избалованным ребенком. Ведь она всегда пыталась изменить окружающих считая, что только ей известно, какими все должны быть. Оставалось лишь надеяться, что Леорин однажды повзрослеет. «Ну, давай», — улыбнулся мужчина, переводя взгляд на Элину. «Что давать?» — недоуменно спросила она, подходя ближе. Начинаю убеждать, что мне здесь не место и нужно срочно уйти подальше от Академии», — очень серьезно заявил он, стараясь не рассмеяться. «На самом деле ты очень хорошо провел сегодняшнее занятие», — пожала плечами Элина. У Кайна пропал дар речи. «С каких пор она так спокойно реагирует и даже хвалит его?» Нахмурившись, он наклонился к ней, чтобы заглянуть в глаза, и протянул. «В чем подвох?» «Нет никакого подвоха», — ответила девушка, покачав головой, а следом добавила. «Мне только одно непонятно». Неужели тебе больше нечем заняться, кроме как каждый день сидеть в академии и учить мерзких человечков? — Вот это уже звучит правдоподобнее, — хмыкнул Каин, снова выпрямляясь, — а то я уже начал переживать. — Только на вопрос ты так и не ответил, — усмехнулась Илина. Видишь ли, искорка, — задумчиво проговорил темный бог, — и я все еще надеюсь, что ты передумаешь. — Ты о чем? Она в недоумении захлопала ресницами. «Как бы объяснить?» Каин недовольно скривился. «Я мечтаю услышать твое согласие во время ритуала, радость моя. Видишь ли, меня приводит в бешенство тот факт, что иначе мне придется тебя убить». Элина моргнула раз, еще один, а следом задохнулась от шока и принялась ловить ртом воздух. В голове метались мысли, перекрикивая друг друга, словно адепты во время перерыва. — Как убить? Зачем убить? За что? А кто будет открывать разлом? — Успокойся, — проговорил мужчина, схватив ее за плечи и выпивая весь страх и панику. Ритуал завершается двумя способами. Либо ты соглашаешься, после чего я приношу жертвы, и все счастливы. Кроме жертв, конечно, им уже будет все равно. Либо ты отказываешься, и я все равно приношу жертвы, но для твоего полноценного перерождения убивают тебя а затем воскрешаю. Все боги должны пройти через перерождение. Я не создатель и сделать как он не смогу. Поэтому выбор за тобой. Что на это ответить Илина не знала. До сегодняшнего дня она ничего не знала о таких подробностях и теперь попросту растерялась. Внезапно в аудитории распахнулась дверь и на пороге появился Иштиар. Увидев, что с Илиной все нормально и та попросту испугана, хранитель сухо проговорил. — Адептка Дегис, вы забыли, что я жду ваш реферат? — Да, — пропищала Илина, а потом моргнула и добавила. — То есть я помню, но ничего не сделала. Может, позволите мне сдать его позже? Каин наблюдал за этой сценой и мысленно усмехался. В мыслях Декруа отчетливо прослеживалась ревность и беспокойство. Судя по всему, он очень переживал, что его невеста сидит в закрытой аудитории с новым преподавателем-красавчиком. «Можете идти, адепт Кадегис», — усмехаясь, произнес темный бог. «Остальное я расскажу на следующем занятии». Кивнув, Элина вышла вместе с Эшем в коридор, а Каин смотрел им вслед и коварно улыбался. «Идите, адепт Кадегис, идите», — протянул он в пустоту. «Наслаждайтесь последними днями общества с магистром Декруа. Вскоре вы не захотите даже смотреть в его сторону».